2896 год от Великого Исхода. Одиннадцатый день месяца лебедя. Арция. Ландей. Лесные проселки походили друг на друга, как горошины из одного стручка. Но ехать трактом Мария не решилась. Если ее иносенция захочет ее вернуть, она пошлет белых рыцарей прямым путем. Анастасия умна, но ей в голову не придет, что за поступком ее помощницы стоит нечто большее, чем желание услужить. Она уехала тайно, воспользовавшись тем, что предстоятельница отбыла в Кантиску, где в очередной раз пытались выяснить, являются ли мальвания еретиками. Этот вопрос Анастезию волновал мало, но она не могла не поехать туда, куда едет Илларион. Мария давно заметила, что ее иносенцию предстоятель антонианцев заботил больше других дел, земных и небесных. На следующий день после отъезда Анастазии уехала и сестра Мария, оставив верноподданническое письмо о том, что отправляется разузнать и доложить покровительнице, что же творится на севере. Это было и правдой, и нет. Мария и в самом деле намеривалась выяснить все про проклятую песенку и настроение местных нобелей. Но главным было другое. После разговора с ее иносенцией она написала в гран ги и очень быстро получила ответ, заставивший задуматься. Девушку мало занимал второй брак матери с второразрядным бароном. Она так и не удосужилась встретиться с приезжавшими в Мундродичами. Те, впрочем, тоже не явились в обитель. Маргарита росла наблюдательной девочкой. Конечно, она ушла из дома очень давно и многое пропустила. Возможно, оставшись одна, мать не устояла перед огромным бароном. Но в то, что она позволила ему куда-то отослать близнецов, выбрав не детей, а мужчину, верилось с трудом. Да и письмо, в котором мать уведомляла о своем замужестве и переезде в замок супруга, было каким-то странным. Тогда она, увлеченная мунтом, не обратила на это внимания, но теперь поняла, что именно ее удивило. Латильда Грангио не звала свою дочь к себе. Обида? Нет, мать прощала ей любые грубости, вплоть до прямых оскорблений. Она писала куда чаще, чем хотелось Марии, и звала приехать даже когда была беременна. Если, конечно, была. Мысль о том, что ее новоявленные брат и сестра, на самом деле пропавшие дети пропавшего короля, сперва показалась Марии безумием. Главным образом из-за того, что отчим был сторонником луменов. Но барон был по уши влюблен в мать, а та без разговоров приняла племянников Филиппа, если б кто-то догадался их привести. Чем больше Мария размышляла, тем больше убеждалась, что ее догадка может оказаться правдой. Значит, ее нужно проверить. Знать, где дети свергнутого короля, полезно в любом случае. А кому об этом говорить и говорить ли? Она решит потом. Возможно, с этого начнется ее союз с Тортью. Или с Мальвани. Но Анастасия об этом не узнает в любом случае. Мать о своем приезде девушка решила не уведомлять. Та могла отправить близнецов погостить. А правду придется вытрясать именно из них. Говорят, мальчик вылитый отец. А девочка похожа на Марту Аргонскую в детстве. Если так, нужно как следует рассмотреть свалившегося с неба брата. Внешность девочки ничего не решает. По словам матери, Вельте их с Мартой Тагэра принимали за родных сестер. Пьер сбился с ног, пытаясь отыскать Тагэра, его детей и маркиза Гаэтана. Он оценит, если ему подскажут место, где скрывается хоть кто-то. Мальвани тоже оценят, но они далеко и воюют. Мария слышала разговор Рога с Сежем. Отчим короля не исключал, что тигр передушит селезней. Пожалуй, она не станет ничего говорить о детях, пока не выяснит, чья взяла. Хотя зачем ощипывать летящего фазана? Скорее всего, близнецы и впрямь приходятся ей братом и сестрой. Что ж, тогда она сделает то, что обещала, а именно разберется в северных делах и доложит ее иносенции. В крайнем случае придется выслушать поучение об излишнем усердии. «Ничего, эту беду пережить можно». Дорожный возок, нанятый молодой состоятельной мещанкой, направлявшийся к мужу. Циэлянская сестра не может путешествовать одна без рыцарского эскорта. А рыцари-оленя в гранге ги не нужны. Остановился и стал неуклюже разворачиваться. Мария раздвинула занавески и спросила, что случилось. «Да дурак он, госпожа!» Ехавший рядом охранник презрительно указал на возницу. «Не туда заехал. Тут только коровы ходят. Повертать надо!» Мария, сдержав раздражение, откинулась на жёсткую спинку. Возок покатил назад, за окном тянулось всё то же мелколесье. Мало-помалу накатила дрема, из которой девушку вырвали грубые мужские голоса. Не успела Мария прийти в себя, как дверца распахнулась, и в ней показалась неблистающая красой физиономия. «Лейтенант Пушон, кто вы?» Куда и откуда направляетесь? А в чем дело? Отвечайте. Я Мадлен Раи. Так звали ее подругу. Нет, не подругу, подруг у нее не было, соседку из Фару. Еду в Грангию. Куды, куды? переспросил страж. Это ж совсем в другую сторону. Мы сбились с дороги, брезгливо сморщившись, а твоя безбожно разила чесноком, сказала Мария. А откуда? «Из Мунта». «Вот оно как!» — хмыкнул Чесночник. «Не пойдет, сударыня. Все едут из Мунта, и все сбились с дороги. Как бы не так. Так мы и дадим вам заразу разводить. А ну, завертайте!» «Я не собираюсь сворачивать», — надменно произнесла Мария, забыв, что на ней нет белого покрывала. «Мне нужно в Грангие». «На Мунский тракт тебе нужно. Короче, заворачивай, а то хуже будет». «Пешком пойдёшь!» Возражения от чесночника отлетали, как от стенки горох. А взятка, похоже, была предложена слишком поздно. Пришлось ехать туда, куда было велено. Даже не ехать, ползти. Вместе с ними тащилось несколько телег, шли какие-то люди. В окно кареты Мария рассмотрела пятерых или шестерых горожан. Наемника, бродячего зубодера. А потом какой-то детина бесцеремонно распахнул дверцу кареты и хлопнулся напротив Марии. Несмотря на жару, он кашлял, чихал и сопел. Девушка брезгливо отодвинулась, а наглец шумно шмыгнул носом, сплюнул на пол и грязно выругался. Нужно было гнать его в шею, но на Марию напал какой-то столбняк. Она молча смотрела на простуженного мерзавца, а тот, еще раз плюнув, пересел к ней. Разумеется, он был пьян. Возок тащился со скоростью смертельно больной улитки, и распахнуть дверцу и позвать на помощь было проще, чем самой выталкивать распустившего руки нахала. Нанятый охранник, как назло, куда-то подевался. Возница делал вид, что происходящее его не касается, да и остальным было не до нее. Пьяница мерзко заржал и отпустил площадное словцо. Мария крикнула ещё раз. На сей раз помощь пришла парень похожий на проигравшегося наемника дерзко подмигнул марии и вскочил внутрь кареты после чего пьяный наглец ее покинул через противоположную дверцу раз уж ты меня пригласила наемник ослепительно улыбнулся я проделаю остаток пути в твоем обществе следовало его одернуть но лучше такой защитник чем никакого куда мы едем в ближайшую деревню а что случилось Стражники утверждают, что чума.